Глава 6. На самом деле, быть в команде не так уж и плохо. Во-первых, большинство ребят приняли меня нормально. Нет, были, конечно, недовольные, но они сильно это не показывали. Пока. Диэль имел непререкаемый авторитет, и если он что-то говорил, все брали под козырёк. Во-вторых, я оказалась не единственной девушкой. Это было приятно. Сабрину все же одобрили, хотя Рис и возмущался, обещая все возможные кары. Да еще из команды Таурса попросилась девушка. Она была не очень сильна, а просто влюблена в Айера. По этому делу еще думал, а чемпион графства смотрел на него щенячьими глазами. Мыльная опера прямо. Что касается Сабрины, то она странная. Но, как мне рассказали ребята, все, кто владеет тьмой, такие. Они общаются с потусторонним миром, могут поднимать мертвых, призывать или создавать сущности из мира теней, даже подчинять демонов. Из-за этого они не особенно расположены к общения и витают в своих недоступных простым смертных империях. Кстати, я так и не поняла, что делает стихии света, кроме того, что можно массово уничтожить порождения мира теней. Во всей школе таких студентов не было. Говорят, это большая редкость, традиция с таким даром. По каким-то причинам он не передается по наследству. А пока мое повседневное времяпрепровождение скрасилось весел и был там ней с ребятами за едой и во время перемен дружескими пикеровками и подколками. Особенно доставалось влюбленному Вайеру, который на свою зазнобу надышаться не мог. Я уже шла относить поднос, когда заметила Стаак и пятерку приближенных к ней ведьм, почему-то откровенно пиарящихся в мою сторону. Вот и чего смотрят. Если собирается подраться, то я всегда готова по выдёргивать все волосы наглюшки. Вот только и делает человек, что других провоцирует. Например, вчера поссорила двух девчонок из соседней комнаты. Да так, что одна второй всю одежду на лоскуты порезала. Уж не знаю, в чём там дело, но, видимо, без деления парней и ревности не обошлось. Но сейчас-то они смотрят на меня и так нехорошо улыбаются. А как только я сама начинаю смотреть в их сторону, отворачиваются и делают вид, что разговаривают. Ах, чувствую, надо оглядываться почаще. С этой радостной мыслью я как-то забыла, что надо и перед собой смотреть. В следующий момент мне в лицо впечатался поднос полный еды. Нет, не с силой, как когда этим подносом вырубить хотят, а с целью облить, что и было с успехом достигнуто. Какая-то липкая, довольно горячая жидкость стекала по мне, начиная с волос и ниже, заливая глаза. Ой, какая я неуклюжая. Да я тебе помогу, произнёс в абсолютной тишине подозрительно знакомый голос. Меня схватили за локоть и зачем-то толкнули в грудь. Я сделала шаг назад, но пол был уже мокрый. Нога поехала и я с громким шмяк шлёпнулась на пол, увлекая за собой свою помощницу, руку которую успела перехватить. "Не рой другому яму, саята", выплюнула я. Столовая взорвалась оглушительным хохотом. Ну прекрасно. Нет, то, что я стану посмешищем, меня не очень волнует. Но почему-то подумалось о команде Идеала. В конце концов, это не хорошая драка, за которую не стыдно, а какие-то безобразные бабские разборки. Окончательно продрав глаза от горячего киселя, который на меня и вылили в размере по меньшей мере 10 стаканов, я уставилась на соседку. Ну и какого хрена? А ты не подходи больше к вису. естественно зашепела она, она полсталовый. Народ начал прислушиваться и шушукаться. Только сцена ревности мне не хватало. Вот ни секунды не поверю, что это была твоя идея, милочка. Ну ладно, будет тебе. Даже за глупости и внушаемость нужно платить. Я ж сама чувствую, что мои губы кривятся весьма угрожающую хмылки. Проверив себя на наличие повреждений, а одно такие меломесто быть, растянуло запястье, на которое упала, встаю. Файатт тоже подрывается и плюхается опять, чем вызывает новый приступ гомерического веселья у толпы, ну, прямо и театр одного актёра. Я же уже не обращаю на него внимания, а целенаправленно двигаюсь в направлении Стаака. Это Вана, видимо, не планировала, и по мере моего приближения и всё расширяющаяся плотоядная ухмылки начала бледнеть и отступать. Эй, нет, девочка, сейчас я тебя бить не буду. Стаак Лида, я вызываю тебя на дуэль. практически декламируя я на всё помещение. Теперь не отвертится, скольская зараза, все я вызов слышали. А почему это меня? Надо признать, быстро себе в руки взяла. Вот уже и взгляд надменный. А потому что мне нет нужды разбираться со исполнителями. Я думаю, что такие вопросы вы решите сами внутри команды. Я же предпочитаю общаться напрямую с заказчиком. Что ты хочешь этим сказать? Ты обвиняешь меня? Ведьма расхохоталась. Сегодня в 7:00 вечера на полигоне. И не пытайся отвертеться или подставить другого. Я вызвала тебя, и драться будешь тоже именно ты. Если, конечно, не хочешь прославить на всю школу трусливый подстилкой Кройка. Сказала я это достаточно громко, чтобы опять же все слышали. Из гордо поднятой головы удалилась Мыца и переодеваться. Надо ещё заглянуть к лекарем, залечить растяжения и ожоги, а то как бы до вулдреи дело не дошло. Но это на следующие перемены. Сейчас не успею. Вот ведь дурацкая ситуация. Я, конечно, понимаю, что это будет избиением младенца, но ведь и некоторых взорвавших сестёр проучить не мешало бы, иначе вообще жизни не дадут. Сколько тут ещё подносов с горячими напитками, а лестниц, а тёмных углов. Нет, можно делать пакости по мелочи, выставляя её в идиотском свете, распускать сплетни. Да вот только я в этом никогда не была сильна. Мои друзья всегда шутили, что я прямая как палка, как в целях, так и в путях к достижению. Интриганство или придворные заговоры это не про меня. А вот в лабешник с ноги, мысленно потирая руки. Всё же я в последнее время стала какая-то кровожадная. Видимо, стресс сказывается. Все девушки как девушки, плачут в подушку, когда всё достало, а я грушу бью и не только грушу. Прямо перед аудиторией меня поймал Дель. Ну и что это значит? Интересуется он, хватая меня под локоток и отводя подальше от любопытных ушей одногруппников. А что ты предлагаешь? Мы не можем доказать, что всё организовала Лидо. Если бы могли, то её бы уже наказал декан, а так я просто облегчаю всем жизнь. Ты начнёшь войну между группировками. Неужели не понимаешь, что Кройк этого просто так не оставит, а я не смогу остаться в стране, если пострадаешь ты. Как это мило! Мой голос просто сточился сарказмом. Зиель, если он захочет влезть в бабские разборки, то... Дура! перебил меня староста. Что будет, если он вызовет тебя? Это, конечно, маловероятно. Что он захочет драться с девчонкой? Зато он может вызвать любого из нас. И если против меня Стов или Вайера никаких шансов, то у нас полно и не таких сильных бойцов. Блин, вот об этом я и не подумала. И что теперь делать? Что делать, что делать? Пердразнил он. Вызвало на дуэль. Теперь дерись. Только я тебя очень прошу, обойдись без стяжки в телесных повреждениях. И еще, если в следующий раз захочешь кого-то вызвать, обсуди это сначала со мной. Я запрещаю тебе действовать самостоятельно. Ты слишком импульсивная и не думаешь о последствиях. Я не хочу, чтобы ты подставила команду еще больше. С этими словами он удалился. Что ж. Если всё рассматривать с той стороны, с которой расписал Диэль, втык я сейчас получила за дело. Хотя обидеться тоже очень хотелось, особенно за резкий приказной тон. Но чувствую, что на обиженных тут возят не только воду, так что с этим стоит подождать. День неумолимо близился к завершению, а точнее, к нашей дуэли. Когда я вышла на полигон, там присутствовала часть нашей команды и часть группы Кройка. Ведьмочек не было видно. Видимо, Лида не хотела позориться при подругах. Мы стали в круг. "Я тебя с дерьмом смешаю, поняла меня? Тебе тут жизни не будет". Я решила ничего не отвечать. Всё равно это бесполезно, да и поддаваться на провокации себе дороже. Пока я всё это додумывала, стак решила не ждать начала и бросилась на меня, целясь своими когтями в глаза. "Да, я отвлеклась". И она на этом сыграла. "Молодец, что сказать". Отбиваю её руки, она хватает меня за ворот рубашки, ткань трещит, рвётся. Да, уж разъярённая женщина страшная сила. Но мне смешно. Серьёзно, пытается выцарапать глаза и порвать одежду. Я уже просто смеюсь в голос. Ведьма, услышав мой смех, кажется, вообще начинает сходить с ума. А как ещё назвать то, что она воем бросается на меня, пытается добраться до волос? Ну а что? Тактика хороша: схватить за косу, повалить и возить по площадке, когда волосы в захвате очень сложно контратаковать. Так как меня просили никого не калечить, я её даже бить не буду, хотя и очень хочется. Но нет, опять моим желаниям сбыться не суждено, а потому что эта сумасшедшая выхватывает из-за пояса стелет. Вот это поворот. На самом деле мы не обговаривали, можно ли использовать оружие. Мне просто это как-то в голову не пришло. Не превращать же мелкую разборку в поножовщину. ЛИДА вертит оружие, перехватывает его разными руками, показывает, что умеет с ним обращаться, делает несколько выпадов в воздух. Вот только училась она, видимо, бить безответного макиавару. Это не то же самое, что пытаться ударить живого человека. Он же не стоит на месте и может дать сдачи. Ведьма делает выпад, целясь стилетом в глаз. Она вообще от злобы свихнулась. Такое повреждение даже магической медицины не залечит. Перехватываю её руку, она для меня слишком медленно движется, так что это не составляет особого труда, и заряжаю коленом в верхнюю часть живота. Не очень сильно, но ощутимо. Одновременно выкручиваю руку с оружием до болевого. Силет падает, откидываю его ногой за пределы круга. Стак взжигит, потом, получив коленом, начинает хрипеть, но не падает, отскакивает в сторону. Даже восхищаюсь, стойкая. Я как-то пропустила такой удар, потом на татами минут 5 валялась в позе зародыша. Приближаюсь к ней, всё, шутки кончились. И я тут бред пора заканчивать. Делаю обманный манёвр, как будто хочу ударить слева. Она выставляет слабенький блок, а я тем временем отскакиваю в противоположную сторону и оказываюсь у неё за спиной. Хватаю за шею, проводя удушающий захват. Одна рука поперёк горла, вторая перпендикулярно первой давит на запястье, сжимая сонную артерию. Из последних сил стак всаживает в мою руку когти, оставляя глубокие крововые борозды. Хорошо, что до лица не дотянулось. Секунда, две, три, и она всё же теряет сознание от недостатка кислорода. Аккуратно опускаю её на песок. Всё, дуэль окончена. В полной тишине покидаю полигон, мечтаю о горячем душе и сне. Теперь остаётся только одна проблема как не быть задушенной ночью саятой. А то, что она зла, это точно, и не только из-за виса или дневного представления. Как орала на неё так, и как обзывала тупой, безрукой курицей после происшествия в столовой. Слышало всё общежитие, с первого по четвёртый этаж. А судя по тому, что сейчас из комнаты ведьмы доносится звон разбитого стекла, грохот чего-то об стену, падающей мебели и визги девчонок, Ана разошлась не на шутку, как бы охрану вызывать не пришлось. Впрочем, вот это уже точно не мое дело. Пусть сами разгребают кашу, которую заварили обе. Очень надеялась на Орин, что предупредит, если соседка все же решится меня убить. Слух ты оборотнее гораздо лучше, чем у нас. Но моим желанием опять быть с не суждено. Не везет мне сегодня. Лежу на кровати и наблюдаю за тем, как принцесса куда-то усиленно собирается. А ты куда это навострилась на ночь глядя? Двери блокируют через полчаса. Я сегодня не здесь буду ночевать. Э, в каком-то смысле. Неужели в мужской блок решила она всю ночь наведаться? От моих слов Орин покраснела. Ты вот в окно-то посмотри, что видишь? Посмотрев на меня как на умственно отсталую, тяжело вздохнула соседка. Она решила всё-таки объяснить. Полнолуние сегодня, полнолуние. А-а Что-то у меня сегодня мычать хорошо получается, глубокомысленно так. Но подожди, я думала, что ваше обращение происходит по желанию и от фазы луны не зависит, что обратнее и полнолуние в фольклор, причём мы его мира. Но это не совсем так. Мы, конечно, можем обращаться, когда хотим, но здесь в школе это делать запрещается, потому что не все могут хорошо контролировать своего зверя. На чем ближе полная луна, тем хуже контроль абсолютно у всех. особенно если долго не перекидываешься. Поэтому в полнолуние нам открывают портал в ближайший лес. Вы там что, всю ночь будете бегать в образе своих животных? Зверей? Увидев мой недоумённый взгляд, соседка меня поправила. Мы не животные. Наше альтер эго звери. Прости, я не хотела тебя обидеть. Я просто почти ничего не знаю о версипах и не знаю, прилично ли спрашивать такое. Но можно будет как-нибудь посмотреть, как ты перекидываешься? Орен помолчала. Вообще это не тайна, но довольно неприятная процедура, особенно пока не выйдешь на свой уровень магической силы. А это происходит годам к 20. Так что, может быть, позже, ладно. Ну, ладно, удачи тебе побегать, крикнула я ей уже практически в спину. Мне же оставалось только обдумывать свои дальнейшие действия. Вот нехорошо, сегодня всё получилось глупо, а главное, винить-то можно только себя. А это особенно обидно, потому что я не люблю быть виноватой или неправой. За 5 минут до закрытия дверей Саятта всё же явилась, упала на койку и отвернулась к стенке. Может, всё ещё наладится, но не будет она со мной разговаривать, неприятно, конечно, но переживу. В конце концов, это помутнение может длиться вечно. Рано или поздно она ведь должна понять, что высокородные с ней играют, или, может, это её личная стратегия выживания.